Мы приветствовали бы подобный исход. Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза. Москва, 1946 год, страница 46. Комиссар читал, а партизан Шменкель победоносно смотрел вокруг и уже по-доброму улыбался. — Вот будет моя родина свободная, приезжай ко мне в гости, — говорил он спорщику. Я покажу тебе, что наш брат рабочий умеет ценить настоящую дружбу. К сожалению, Фриц Шменкель не дожил до мирного времени. В конце 1943 года, выполняя боевое задание советского командования, он попал в руки гестапо и был зверски замучен. За активное участие в антифашистской борьбе Героизм и мужество, проявленные в боях на фронтах Великой Отечественной войны, немецкому гражданину фрицу Шменкелю посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Спустя много лет в советском посольстве в Берлине товарищ Брежнев вручил вдове товарища Шменкеля Эрны Шменкель золотую звезду Героя Советского Союза. Немецкие антифашисты, многие из этих смелых и мужественных людей, не щадя своей жизни самоотвержены как Фрид Шменкель, боролись с гитлеровцами на стороне Советской Армии в наших партизанских отрядах. Каждый из них заслуживает самых добрых слов, признательности и восхищения нынешнего поколения. Их было много, подлинных патриотов своего народа, и о каждом рассказать просто невозможно. Назову прежде всего тех, с кем в трудные годы свела меня и моих товарищей по работе война. Это Петер Ламбертс, Петер Флорина, Феликс Шеффлер, Хайнц Кесслер, Морец Мебель, братья Конрад и Маркус Вольфы, Гюнтер Клейн. Об их боевой деятельности на фронте и в тылу врага рассказано в книге «Андреев Петр. Повесть о моем друге». Москва, 1979 год. «Я, сын немецкого народа, преисполненный пламенной любовью к своему народу, своей родине и своей семье, клянусь бороться против гитлеровского фашизма до тех пор, пока народ мой не станет счастливым и свободным». Эта клятва торжественно звучала в устах немецких антифашистов, готовившихся к боевым операциям на фронте и в тылу нашего общего врага. Как известно, несколько тысяч немцев приняли участие в движении сопротивления различных стран Европы. В большинстве случаев они входили в вооруженные группы, партизанские соединения и народно-освободительные армии. В ряде стран СССР, Югославия, Греция, Чехословакия, Были созданы специальные отряды, состоявшие преимущественно из немецких антифашистов. Частично это были иммигранты, покинувшие Германию после 1933 года, в том числе опытные политические и военные специалисты, прошедшие школу революционной войны в Испании. Другую группу составляли бывшие солдаты вермахта, перешедшие на сторону движения сопротивления. Совместная вооруженная борьба против гитлеровского фашизма стала возможной благодаря глубокому интернационализму участников движения и в первую очередь коммунистов. После 22 июня 1941 года начался новый этап в развитии движения сопротивления в самой Германии. Антифашистские силы сплотились теснее, а их деятельность во главе с Коммунистической партией Германии активизировалась. ЦК Компартии Германии уже 24 июня 1941 года опубликовал заявление, в котором охарактеризовал нападение гитлеровцев на Советский Союз как тяжелейшее преступление перед немецким народом. В самые опасные для советской страны периоды войны немецкие коммунисты не теряли уверенности в победе Советского Союза. 6 октября 1941 года ЦК Компартии Германии обратился к немецким трудящимся с призывом решительно бороться за свержение гитлеровской диктатуры. Были созданы новые подпольные группы антифашистов. Подпольщики вели борьбу против главарей нацистской Германии, которые направляли острие своего террористического аппарата,